Мельница. Сломались руки, Упала ножка, Вздохнули духи, Блестела ложка. Опять Андроний стоял понурый, Немного синий, Немного бурый. Под ним земля звала, Свистела, Собак души сломала с тела. И в землю крак... Легло, вздыхая, Андроний шел, ногой махая. Январь 1931 года.